Глава 24. «Кто стоял за декабристами?» Подпись под картиной. «Восстание декабристов на Сенатской площади». Восстание декабристов принято представлять как сугубо внутреннее явление – выступление оппозиционных офицеров, увлекшихся идеями европейских реформ. Хотя в начале XIX века технологии экспорта революций были уже отработаны. Использовала их в первую очередь Англия. Она была мировым финансовым центром и одновременно центром мирового масонства, а структуры вольных каменщиков стали удобным инструментом для подрывных операций. Бороться за сферы влияния такими методами оказалось гораздо эффективнее и дешевле, чем вести войны. Например, в 1800 году англичане захватили стратегическую базу в Средиземном море – Мальту, юридически принадлежавшую России. Мальтийский орден отдал остров царю, избрав его великим магистром. В ответ Павел I арестовал в русских портах более 300 британских судов, наложил эмбарго на торговлю с британцами, на поставки им хлеба. Назревала война. Но в ночь на 12 марта 1801 года царя убили. Непосредственно исполнители ничего не выиграли. Наоборот, сломали себе карьеру. По сути, доживали в ссылках по поместьям. Но заговором фактически руководил посон Англии Чарльз Уитворд. Участники переворота собирались на квартире его любовницы, Ольги Жеребцовой, а взошедший на престол Александр I сразу же подписал дружественную конвенцию с Англией, отказавшись от любых претензий, в том числе и от Мальты. Снял арест судов и активов англичан, открыл им свободную торговлю, и они завалили Россию своим импортом. Еще с XVI века соперницей Англии была Испания, огромнейшая мировая держава. Ей принадлежали большая часть Америки, ряд других владений. Ее американские провинции жили даже лучше и богаче, чем метрополия. Национальной дискриминации не было, в отличие от британских колоний. Крещенные индейцы считались равноправными подданными Испании. Богатые креолы, потомки испанских переселенцев и метисы владели плантациями, торговали, занимали важные должности в администрации. Посылали детей учиться в Европу. А там они вступали в масонские ложи. и проникались борьбой за свободу. Поддерживала такие идеи Англия. Она рвалась торговать с Латинской Америкой через голову Мадрида, но ей не позволяли. В 1810 году, когда Испанию подмял Наполеон, по Америке полыхнула цепная реакция революций. Правда, после побед над французами испанцы послали войска и подавили все мятежи. Но в 1816-1817 годах их заокеанские владения вдруг снова взорвались. И вдобавок, В 1820 году разразилась революция в самой Испании, поэтому усмирить восстание в Америке она уже не смогла. В результате скатилась на уровень второсортного государства, а ее американские провинции, еще недавно процветавшие, разделились, передрались за территории и в соперничестве лидеров, потеряли полтора миллиона погибших, были совершенно разорены, превратились в банановые республики, попав в полную экономическую и политическую зависимость от Англии. Важнейшей сферой влияния в Лондоне считали и Средиземноморье, дороги на Ближний Восток. И в Италии на основе масонских структур возникли боевые отряды карбонариев. В 1820 году одна революция началась в королевстве обеих Сицилий, другая — в Пьемонте. С ними удалось справиться. На помощь монархам прислала войска Австрия. Но тем самым итальянцев ссорились с австрийцами. Народ стал воспринимать их как оккупантов. А Англия выступала покровительницей итальянских свобод. Центры революционеров обосновывались на ее территории. В Греции национально-освободительная борьба назревала давно, но операция была продумана очень хитро. Масонская организация Филикеитерия базировалась в Одессе, собирала греческих офицеров, стоявших на русской службе, во главе с генералом Ипсиланти. В 1821 году он с отрядом перешел границу и бросил призыв к восстанию. До Греции этерийцы не добрались, почти все погибли. но турки принялись мстить всем православным. В Константинополе повесили патриарха и трех митрополитов. Россия возмутилась, прервала дипломатические отношения с портой. А европейская пресса подняла скандал. Дескать, восстание устроили русские, хотят захватить Константинополь. После расправы над иерархами церкви оно и впрямь широко разлилось по Греции. Александр I намеревался помочь ей, но Англия и Франция ткнули его носом в его же собственные принципы священного союза. Греки выступили против своего законного монарха. Значит, были революционерами. При таком раскладе царь отказался от вмешательства. Но финансировать восстание стала Англия, под видом пожертвований британских греческих общин. Вместе с французами она раздувала симпатии к повстанцам. Собирали деньги, посылали оружие. Туда ехали добровольцы, вплоть до рекламной фигуры Байрона. Попутно грекам внушали. Царь отказался от вас, предал на расправу султану. Подсказывали и сербам, болгарам, балахам, каково надеяться на русских. А друзьями выступали Англия и Франция, подрывая на Балканах российское влияние и внедряя свое. Изменил положение Николай I. Греция, Сербия, Валахия и Молдавия освободились и получили автономию благодаря русским победам по Адрианопольскому договору. Но греческую верхушку и интеллигенцию уже успели переориентировать на Запад. Те же тенденции проявились в Болгарии, Валахии. А во Франции к власти пришел Карл X. Пытался укреплять монархическое начало в противовес либеральному. Взял курс на сближение с Россией. В 1828-1829 годах царские войска громили турок. Наступали на Балканы. И переполошилась Австрия. Угрожала выступить на стороне султана. Но Карл X предупредил Вену. В случае вмешательства он объявит австрийцам войну. Стоит ли удивляться, что через год, в 1830 году, его свергли? В Нидерландах после наполеоновских войн было создано единое королевство – Голландия, Бельгия, Люксембург. На юге и севере существовали языковые и религиозные различия, хотя это никому не мешало. Межэтнических и межконфессиональных столкновений не зафиксировано. По меркам того времени страна жила припеваючи, но для Англии, объединенные Нидерланды с развитой промышленностью, Стали сильным конкурентом. В 1830 году, без всяких причин и даже без поводов, бельгийцы восстали. Причем революция была явно подготовлена. Началась почти одновременно по разным городам. Заранее запасли флаги, оружие. Отделение от Нидерландов обвалило экономику Бельгии. Производительность ее фабрик упала в 3-4 раза. Торговля через ее порты совсем рухнула. Масса людей осталась без работы. У тех, кто сохранил ее, Заработная плата снизилась на 70%. Зато были подорваны позиции британских конкурентов и вдобавок Англия стала гарантом бельгийской независимости, покровительницей новоиспеченного государства. Ну а Россия после победы над Наполеоном рассматривалась в Лондоне как главная соперница на международной арене. Было бы просто удивительно, если бы против нее не использовали революционные технологии. Впрочем, рассматривать в отдельности только декабристов было бы вообще некорректно. Они стали составной частью целого букета заговоров. Кроме самых известных, северного и южного обществ, существовало еще тайное общество грузинских дворян с отделениями в Тифлисе, Москве, Санкт-Петербурге. Оно вовлекало в свои ряды грузинских офицеров, чиновников, студентов, строило планы отделиться от России, возродить грузинское царство и возвести на престол царевича Александра. Он жил в Персии, формировал отряды из эмигрантов и наемников. В двух войнах России с этой страной сражался на вражеской стороне, торгался через границу, пытаясь поднять мятежи. А Грузию мечтал передать под покровительство шаха. Хотя это выглядело парадоксально, ведь Россия приняла грузин по их собственным отчаянным мольбам, спасая их от истребления именно персами. Грузинские заговорщики были связаны с декабристами, кожими на их собрания. Особенно был близок к ним идеолог-сепаратистов, редактор газеты Тифлисские ведомости». Соломон Дашвили. Но эта тайная организация была все же слабовата. Куда более мощным было патриотическое общество в Польше. Ведь Александр I благородно даровал ей Конституцию, полную автономию. У нее было свое правительство, парламент, своя армия. Вот в этой армии и орудовало патриотическое общество. Готовило восстание. Оно координировало и целый ряд более мелких польских и литовских организаций. Друзей, преминистов, тамплиеров и других. Польские патриоты вели революционную агитацию даже среди русских офицеров. При их прямом участии было создано Общество Соединенных Славян, выступавшее за некую демократическую федерацию всех славянских народов. Позже оно объединилось с Южным обществом. Между прочим, мы привыкли рассуждать о целях и взглядах декабристов, опираясь на их программные документы, Конституцию Муравьева, Русскую правду Пестеля. Но факты показывают, что это были всего лишь декларации. очень серьезно расходившиеся с реальностью, как у всех революционеров, для которых главным было одно – борьба за власть. Тот же Пестель в «Русской правде» рекламировал неделимую республику, но это не мешало декабристам дружить с грузинскими сепаратистами. А переговоры с представителем патриотического общества, князем Яблоновским Пестель вел лично. Полякам были обещаны независимость, возвращение Литвы, Белоруссии, Подолии, Волыни и даже Малороссии. не только правобережной, но и левобережный Украины, отошедший к России при Богдане Хмельницком. В итоге договорились действовать вместе. Восстание намечалось на 12 марта 1826 года, в двадцать пятую годовщину восшествия Александра I на престол. И ведь план-то был продуман очень коварно и квалифицированно. празднество, парады, смотры с перемещениями войск. Но это был юбилей не только царствования, а еще и убийство Павла I. Напомним, организованного англичанами. Может быть, для оккультистов-масонов дата обладала какими-то особыми свойствами. В 1917 году в этот же день Англия, Франция и Италия официально признают Временное правительство. Но брался в расчет и психологический фактор. Александр I никогда не забывал, как он занял престол через труп отца, как он покрыл убийство, объявив «батюшка скончался апоплектическим ударом». и тем самым стал соучастником. Это мучило царя. Он кидался в мистицизм. В катастрофе Аустерлица, нашествии Наполеона, пожаре Москвы, наводнении в столице в собственной бездетности видел божьи кары за страшный грех. И после первых донесений о заговоре он не предпринимал ничего, потому что и сам знал за собой ту же вину. В юбилей, принимая поздравления, он должен был вспоминать особенно остро 12 марта 1801 года. Решится ли он в такой момент сопротивляться мятежу? Скорее, пойдет духом, воспримет как закономерное воздаяние. Но случилось иначе. По одной версии вмешался сам Господь, и царя не стало. По другой, как раз новые сведения о заговорщиках, купе с гибелью фельдъегеря Москова, подтолкнули Александра I исчезнуть, уйти на покаяние в облике старца Федора Кузьмича. Эту версию подтверждал святой провидец-старец Николай Гурьянов. Выигрышный план рассыпался. Начались аресты. В итоге Северное общество, путаница с наследниками, выбрало для восстания день переприсяги 14 декабря. В Южном, уже обезглавленном, сплеснул погромами лишь бунт Черниговского полка. Связи декабристов с патриотическим обществом были полностью доказаны на следствии. В Польше тоже прокатились аресты. Но... Из-за ее автономии расследование было передано польскому правительству. После двухмесячных разбирательств оно постановило освободить всех обвиняемых, потому что суд польского сейма отказался признавать деятельность патриотического общества государственной изменой. Революционеры начали готовиться к новому восстанию, которое грянуло в 1830-1831 годах. Делопроизводитель Следственного комитета Александр Дмитриевич Боровков записал, что как раз через поляков декабристы осуществляли связи с масонскими структурами Англии, Франции, Испании, Венгрии. Для Великобритании представляли интерес и грузинские сепаратисты. В Лондоне вообще считали важной задачей вытеснить Россию с Кавказа. Осуществлялись поставки оружия немирным горским племенам – Персии. Там действовали английские военные советники. А грузинского царевича Александра в вылазках на российскую территорию сопровождал британский офицер. Уильям Монтейт, оставивший записки об этих походах. Но имеются ли свидетельства о прямых контактах самих декабристов с англичанами? Оказывается, да. Сергей Муравьев-апостол рассказал на допросе, как делегат от Южного общества Княжевич ездил в Варшаву, встречался там с британским послом Стэтфордом Каннингом, возвращавшимся через Польшу из Петербурга в Лондон. И вот на эту фигуру стоит обратить особое внимание. Чарльз Стэтфорд Каннинг, был совсем не рядовым и не случайным дипломатом. Он приходился двоюродным братом премьер-министру Джорджу Каннингу, был членом Королевского тайного совета, а в международных делах всегда оказывался правой рукой лорда Палмерстона, одного из главных режиссеров политики поддержки за границей либеральных течений. Читай «Экспорта революций». Палмерстон был и главным русофобом в английской верхушке, а Канинг не был в России постоянным послом. В 1824 году его направили в ранге посла на переговоры о разграничении владений в Америке между российско-американской компанией, осваивавшей Аляску, английской компанией Гудзонова залива, действовавшей в Канаде, и Соединенными Штатами. Причем США с русскими очень быстро достигли соглашения и подписали договор. Но с британцами переговоры почему-то затянулись. И Канинг задержался в нашей стране до 1825 года. Хотя здесь необходимо важное пояснение: российско-американская компания РАК была полугосударственной, ее акционерами были сам царь, члены императорской семьи, высокопоставленные вельможи. К компанию откомандировались офицеры, нижние чины, военные корабли. Однако юридически это была частная организация, в ту эпоху подобное положение было обычным. Индию официально завоевывала не Англия, а ост компания, и Канада точно так же осваивалась компанией Гудзонова залива. Однако это значит, что и переговоры велись как бы не между государствами, не в Министерстве иностранных дел, а в управлении РАК на набережной Мойки-72. Но как раз это управление было гнездом Северного общества. Правителем канцелярии РАК был Рылеев. Заговорщики нередко собирались у него. А фактическим руководителем компании был адмирал Мордвинов, ярый англофил и покровитель Релеева. После свержения царя декабристы намечали поставить Мордвинова во главе Временного правительства. Именно здесь, в 1824-1825 годах, обретался Стретфорд Каннинг, задержавшийся в России. С Релеевым, возглавлявшим дело производства РАК, он обращался постоянно, очевидно, и с его товарищами. О чем они говорили, для нас остается сокрытым. В феврале 1825 года договор наконец-то был подписан, но Канинг вовсе не поспешил сесть на ближайший корабль, отчалить на родину. Нет, он почему-то отправился в Лондон совсем не быстрым путем и совсем неудобным, учитывая тогдашнее состояние дорог. По зиме и весенней распутице с непролазной грязью через Варшаву, а там к нему прибыл делегат и от Южного общества. Да и с польскими заговорщиками здесь можно было пообщаться. Правда, показания Муравьева-апостола о совещании с Канингом самоуверенно отверг польский главнокомандующий, великий князь Константин Павлович. Объявил, это ложь. Дескать, у него в Варшаве контроль образцовый. Неужели от него могло бы что-то утаиться? Не верить великому князю было нельзя. Вопрос о связях с англичанами был вроде закрыт. Хотя факты показывают, что Константин в Варшаве был глух и слеп. абсолютно не знал, что творится у него под носом. А восстание 1830 года он узнал только тогда, когда поляки вломились в его дворец. Еле удрал. Впрочем, в деле декабристов вообще многое оказалось замято. Следствие как-то деликатно обошло стороной масонские корни тайных обществ. Финансирование, а оно было. Очевидцы вспоминали, что среди мятежных солдат многие были пьяны, как и толпы примкнувшей черни. Кто это оплатил? Высокопоставленные вельможи, по многим признакам причастные к заговору, адмирал Мордвинов, член Государственного совета Спиранский, сенатор Сумароков и другие, остались чистенькими. Как бы не нашлось достаточных доказательств. Что же касается пятерых казненных, то Каховский был пешкой, проигрался в дрызг, жил на содержании сообщников, за что и расплатился ролью киллера, убив Милорадовича и полковника Стюрлера. Четверо остальных были непосредственными руководителями революционеров, но у них было еще кое-что общее. Они слишком много знали, в том числе о связях с иностранцами. Взаимодействие с поляками курировал Бестужев Рюмин. Могила сокрыла их тайны. И все-таки можно утверждать, что Николай I знал о британском участии в заговоре. В 1832 году, уже после подавления польского восстания и захвата польских архивов, Министр иностранных дел Англии Палмерстон направил свою правую руку Каннинга на один из самых престижных и ответственных постов – послом в Россию. Теперь не для временной миссии, а постоянным. И вдруг царь отказался допустить Каннинга в нашу страну. Это вызвало страшный дипломатический скандал. Посла назначил британский кабинет. Верительные грамоты уже подписал король. А царь его не принимает. Палмерстон кипятился, угрожал. Заявлял, что другого посла в России не будет. Велел советнику посольства исполнять обязанности посла до вступления в должность Каннинга. Но и Николай уперся. В ответ понизил ранг российской миссии в Лондоне. Назначил поверенным в делах второстепенного чиновника. А на требование Палмерстона подтверждал отказ. Но ведь с назначенным послом надо было что-то делать. Палмерстон нашел лишь курьезный выход. Каннинга в ранге посла в Российской империи отправили в Испанию. А перед царем Палмерстон сбавил тон, просил разрулить ситуацию по-хорошему. Пускай Канинг только приедет в Петербург, представится императору и сразу уедет. Ответ Николая был характерным, что он согласен дать послу любой из российских орденов, только приезд для него запрещен. О причинах, которые царь так и не назвал, до сих пор гадают историки, потому что Канинг в каких-либо антироссийских акциях не светился, публичных высказываний против нашей страны не делал. а после своего визита в 1824-1825 годах в России не бывал. Отсюда как раз и видно. Царь располагал информацию о тайной деятельности Каннинга во время этого визита. И информация была настолько весомой, что он пошел на международный скандал. Причем Николай знал, причина его отказа хорошо известна и Палмерстону, и Каннингу. Пояснять ее не требовалось. И англичане таких разъяснений даже не запрашивали. Они действительно знали причину. Палмерстон додумался лишь до провокации. Если царь не принял Каннинга, направил к нему послом лорда Дургама. Вот он-то проявил себя оголтелым русофобом в парламентских выступлениях, пропагандистских кампаниях. Но его Николай I принял. На рейде Кронштадта, куда посол прибыл на британском корабле, царь как раз объезжал русский флот. Пригласил Дургама к себе на пароход из Жора. Запросто без церемоний беседовал с ним, и посол, ехавший в Россию ее врагом, был совершенно очарован императором, стал его другом и почитателем. А мы еще раз видим подтверждение. То, что натворил в нашей стране Каннинг, было гораздо серьезнее, чем даже открытая пропагандистская русофобия. К этому остается только добавить. Тот же самый Стредфорд Каннинг с 1842 года обосновался послом в Османской империи. стал главным советником султана Абдул-Меджида, самым влиятельным лицом в Константинополе. Кстати, по совпадению, великим визирем в это же время стал Ришит Паша, отец турецких масонских лож и основатель либеральной партии «Молодая Турция». Именно Каннинг с подачи Палмерстона шаг за шагом режиссировал действия султана, провокациями втянув Россию в Восточную войну, когда на нее обрушилась чуть ли не вся Европа. показал высочайший уровень в мастерстве закулисных интриг. Вот только с революцией декабристов у него и его начальства получился прокол. Довершать дело пришлось другим британским дипломатам и разведчикам в 1905 и 1917 годах.